Глава 14. Собрание тайного общества семи циферблатов. Было бы прекрасно, если бы страдания последующих 4 часов ей удалось пережить как можно быстрее. Бандел обнаружила, что занимает чрезвычайно неудобную позу. Согласно её прикидке, собрание, если таковому действительно надлежало состояться, должно было произойти в то время, когда клуб будет заполнен посетителями, примерно между полуночью и 2 часами ночи. Она уже была решила, что долгожданный звук донесётся до её слуха не раньше, чем в 6:00 утра, когда ключ повернулся в замке. Ещё через мгновение зажёгся электрический свет. Шум голосов, минуту другую доносившийся до неё, подобие рокот далёкой морской волны, стих, так же внезапно, как и начался, и бандал услышала шум задвигаемого засова. Очевидно, кто-то только что вошёл из соседнего игрового зала, и она воздала должный той полноте, с которой дверь отрезала все посторонние звуки. Ещё через мгновение вошедший показался на линии её зрения, вынужденная несколько неполные, однако вполне достаточные Это был высокий и широкоплечий, могучий, с виду мужчина, к тому же наделённый длинной чёрной бородой. Бандел вспомнила, что видела его сидящим за одним из огорных столов предыдущей ночью. Таков, значит, был таинственный русский джентльмен Альфреда, хозяин клуба, зловещий мистер Мазгаровский. Сердце Бандолы от волнения забилось сильнее. В эту минуту она так мало напоминала собственного отца, что даже восхитилась крайним неудобством своего положения. Русский несколько минут молча стоял возле стола, поглаживая бороду, затем достал из кармана часы и посмотрел на время. Словно бы удовлетворившись увиденным, он кивнул, снова запустил руку в карман и достав из него нечто невидимое глазам, Бандол исчез из её поля зрения. Когда он опять появился в нём, бандал едва не задохнулась от удивления. Теперь лицо его прикрывала маска, не являвшаяся маской в обычном понимании этого слова. Она не прилегала к лицу, а висела перед ним подобно занавеске, в которой были проделаны две щели для глаз. Маска была круглой и изображала некое подобие циферблата часов, на котором стрелки указывали на 6. 7 циферблатов сказала Бандел самой себе. И в это самое мгновение послышался новый звук. Кто-то семь раз подряд негромко постучал в дверь. Мазгоровский подошёл к тому месту, где, как знала Бандел, находилась дверца второго буфета. Раздался звонкий щелчок, зазвучали слова приветствия на иностранном языке. Тут она увидела новоприбывших. Лица их также прикрывали маски с изображением часов, однако стрелки занимали на них другое положение, показывали соответственно на 4 и на 5 часов. Оба вошедших носили вечерние костюмы, однако была заметна и разница. Один из них, элегантный и стройный молодой человек, надел фрачный костюм изысканного покроя, двигался он с изяществом, не свойственным природным англичанам. Второго следовало скорее назвать жилистым и тощим. Одежда сидела на нём достаточно хорошо, да не более того, и Бангл поняла, кто он по национальности ещё до того, как услышала голос. Насколько я понимаю, мы первыми явились на наше маленькое собрание, протянул приятный голос с американским говарком, за которым угадывались ирландские интонации. Элегантный молодой человек проговорил на хорошем, но несколько ходульном английском. Сегодня мне было непросто уйти. Обстоятельства не всегда складываются благоприятно. Я не являюсь подобна четырём часам своим собственным господин. Бандл попытался определить его национальность. Пока он не заговорил, она была готова посчитать его за француза, однако акцент был совсем не французским. Девушка решила, что он может оказаться австрийцем, венгром или даже русским. Американец перешёл на другую сторону стола, и Бандел услышала шум выдвигаемого кресла. "Час добился большого успеха", проговорил он. "Поздравляю вас, риск себя оправдал". Пять часов пожал плечами. "Только если рискуешь". Предложение так и осталось незаконченным. Снова прозвучали семь ударов, и Мазгоровский шагнул к тайной двери. В какое-то время Бандел не могла видеть, что происходит, поскольку вся компания находилась вне её поля зрения. Однако наконец она услышала громкий голос русского. "А не начать ли нам?" А затем стол Мазгаровский занял место возле находившегося во главе стола, обратившись лицом прямо к буфету, в котором пряталась Бандел. Элегантный 5 часов опустился в кресло возле него. Третье кресло с этой стороны не было видно Бандел, однако американец 4 часов У меня пару мгновений пересекла её линию зрения, прежде чем сесть. На ближней стороне стола ей также были видны только два кресла, и на её глазах чья-то рука повернула второе, точнее, среднее. Затем быстрым движением один из новоприбывших проскользнул мимо её буфета и занял место напротив Мазгаровского. Сидявшие в них были обращены к бандл спинами. И как раз на одну из этих спин Бандл взирала с особенным интересом, ибо принадлежала она необыкновенно прекрасной женщине, красоту которой подчеркивала особо низкое декольте. Она-то и заговорила первой. Музыкальный, с иностранной интонацией, голос ее был полон соблазна. Посмотрев на пустое кресло во главе стола, она спросила. «Итак, мы сегодня снова не увидим семь часов». Скажите мне, друзья, удастся ли нам когда-нибудь увидеть его? Это ужас, ужас, проговорил американец. Я начинаю подозревать, что такого человека вовсе не существует. Я не советовал бы вам думать подобным образом, мой друг, любезным тоном проговорил русский. Вцарилось молчание, несколько неуютное, по мнению Бандл. Она все еще не могла отвести глаз от прекрасной спины, находившейся прямо перед ней, и большая черная родинка под правой лопаткой подчеркивала белизну кожи. И Бандл подумала, что так часто встречавшаяся ей в книгах пара слов «прекрасная авантюристка» наконец обрела для нее плоть и кровь. Она совершенно не сомневалась в том, что эта женщина наделена и прекрасным славянским лицом, темными волосами и страстными глазами. Ход размышлений её прервал голос русского, по всей видимости исполнявшего здесь обязанности церемониймейстера. Не пора ли приступить к делу? Сперва обратимся к нашему отсутствующему собрату, двум часам. Забавным движением руки он повернул спинкой к столу кресло, находившееся возле женщины, и жест его повторили все присутствующие. Мне бы хотелось, чтобы 2 часа был сегодня с нами, продолжил он. Сделать предстоит многое, к тому же возникли неожиданные трудности. Вы получили его отчёт, это сказал американец. Пока у меня нет никаких сообщений от него. И после паузы последовало: Я не могу этого понять. Вы полагаете, что отчёт могли перехватить? Есть такая возможность? Иными словами, негромко поговорил, 5 часов возникла опасность. Слово это он проговорил деликатно, но явно смакуя. Русский энергично кивнул. Да, опасность существует. Слишком много становится известно о нас об этом клубе. Я знаю нескольких человек, которые что-то подозревают, и холодным тоном добавил. Им надо заткнуть рот. Бандал ощутила, как холоток пробежал по ее спине. Неужели и ей заткнут рот, если поймают в этом месте? Однако одно прозвучавшее слово разом вернуло ее внимание к происходящему. «Итак, относительно происшествия в Чимнис пока ничего не выяснилось?» Мозгоровский покачал головой. «Ничего». Пять часов вдруг подался вперед. «Я согласен с Анной. Где наш президент? Где семь часов?» Тот, кто создал наше общество. Почему мы никогда не видим его?» «У седьмого», — заметил русский, — «свой стиль работы». «Вы всегда говорите нам так». «И не скажу ничего больше», — проговорил Мазгоровский. «Кроме того, что мне жаль человека, мужчина то или женщина, который посмеет встать на его пути». Воцарилось молчание. «Что ж, вернемся к делу», — невозмутимым тоном продолжил Мазгоровский. «Третий, у вас есть план об адство...» «Вайверн». Бандл напрягла слух. До сих пор она не видела три часа, не слышала его голос, но теперь услышала. Низкий, приятный, несколько невнятный и безошибочно опознала голос хорошо воспитанного англичанина. «План у меня, сэр». Бумаги разложили на столе. Все пригнулись к ним. Наконец, Мозгоровский поднял голову. «А где список гостей?» «Вот он». Русский зачитал слух. Сэр Стэнли Дэгбин, мистер Терренс Орук, сэр Освальд Тедикут, мистер Бейтман, графиня Анна Радский, миссис Макката, мистер Джеймс Тезайгер, остановившись на этой фамилии, он резким тоном спросил: "А кто такой этот мистер Джеймс Тезайгер?" Американец усмехнулся. "Не стоит никакого внимания. Обыкновенный пустоголовый молодой осёл." Русский продолжил чтение. Гер Аберхард и мистер Айверсли. На этом всё. В самом деле, усомнилась про себя Бандл. А как насчёт этой милой девушки, леди Эйлин Брэнд? Итак, здесь опасаться, как видно, некого, заявил Мазгаровский, окидывая взглядом стол. Надеюсь, ни у кого нет каких-либо сомнений в ценности изобретения Аберхарда. 3 часа ответил в лаконичном британском стиле. Никаких. В коммерческом отношении оно будет стоить миллионы, проговорил русский. А в международном плане, что ж, вам слишком хорошо известно жадность государств. Бандл подумал, что маска на его лице в данный момент скрывает неприятную улыбку. "Да", продолжил он, "золотая жила, стоящая нескольких жизней", цинично прокомментировал пятый и рассмеялся. Но вам известно, каковы на самом деле изобретатели, заметила американка. Иногда эти чёртовые выдумки просто неработоспособны. Такой человек, как сэр Освальд Кут, ошибок не допускает, заметил Маскаровский. Как авиатор утверждаю, что его идея вполне реальна, проговорил пятый. И обсуждали уже много лет, однако потребовался гений Эберхард, чтобы довести изобретение до ума. Что ж, проговорил Мазгаровский, не думаю, чтобы дальнейшее обсуждение имело смысл. Все видели планы, едва ли мы сумеем ещё более усовершенствовать нашу первоначальную схему. Кстати, я американцем слышал, что кто-то нашёл письмо от Джеральда Уэйта, письмо, в котором он упоминает нашу организацию. Кто это сделал? Дочь лорда Кэтерхеми, леди Эйлин Брэнд. Бавер должен был позаботиться об этом, сказал Мазгаровский. он проявил безопасность. Кому было адресовано это письмо? Его сестре, я полагаю, ответил третий. Жаль, проговорил Мазгаровский, но ничего не сделаешь. Завтра состоится дознание по поводу смерти Рональда де Вро, полагаю, должные меры уже приняты. Повсюду распространены сообщения о том, что местные юноши практиковались в стрельбе из винтовки, сообщила американка. Так, дальше будет в порядке, думаю, больше говорить не о чем. По-моему, можно поздравить с успехом нашу дорогую Адин Час и пожелать ей удачи в той роли, которую ей еще предстоит сыграть. Ура! Вскокнул пятый. Ура, Анне. И все руки изобразили тот самый жест, который уже заметила Бандел. Ура, Анне. Первый Час ответила на всеобщее одобрение типичным для иностранки жестом. После этого она поднялась на ноги, и остальные последовали ее примеру. Тут Бандл впервые смогла увидеть третьего подошедшего к Анне, чтобы подать ей плащ. Затем все члены общества вышли через потайную дверь. Заперев ее, Мазгоровский выждал несколько мгновений, и, наконец, Бандл услышала, как он отодвигает засов на другой двери и выходит, погасив за собой электрический свет. Только по прошествии двух часов бледный и встревоженный Альфред пришел вызволять Бандл. Она едва не упала в его объятия, и ему пришлось поддержать девушку. Со мной всё в порядке, проговорила Бандел. Всё тело затекло только и всего. Вот что, дайте мне посидеть. Боже миледи, это было ужасно. Ерунда, возразила Бандел. Всё прошло самым превосходным образом. Не стоит заводиться сейчас, когда всё закончено, но могло и не обойтись. Слава богу, что этого не случилось. «Слава! Слава Богу, миледи, раз вы так говорите, а у меня весь вечер коленки дрожали! Такие уж это люди, странные, сами знаете!» «Жутко странная публика», — отозвалась Бандл, энергично разминая руки и ноги. «По правде сказать, до сегодняшнего вечера я предполагала, что подобное сборище может существовать только в книгах. Но жизнь, Альфред, никогда не перестает учить нас».